Глава 25. Брожу из одной части комнаты в другую, туда-сюда, туда-сюда. Мну пальцы на руках, кусаю губы, прислушиваюсь к каждому звуку, доносящемуся снаружи. Прошёл уже час, если не больше. Мужчина пропал. Он так и не вернулся после того, как я стёрнула с него капюшон. Останавливаюсь, глубоко вдыхаю и выдыхаю. Надо найти и извиниться. Зря я так поступила. Я его обидела. А ведь мы ещё не договорили. Много вопросов осталось без ответа. Одно я знаю точно. Ему я верю больше, чем тому Владу, который держал меня в заперти и заставлял пить странные таблетки. О, Господи! Таблетки! Почему я сразу не догадалась? Потому что меня все кругом уговаривали и убеждали, что так надо, а не для здоровья врачи убеждали. Как можно не поверить врачу? Мои видения, мои ощущения... Тело точно не будет врать. Всё это было не спроста. Всё это лишь подтвердило, что меня бессовестно обманывало это чудовище, скопие лица моего настоящего любимого мужчины. Правда оказалась шокирующей. Выходит, этот Виталий воспользовался случаем, решив сделать из меня какого-то к чёрту послушного, на всё согласного питомца. Хочу его уничтожить. Хочу, чтобы страдал в невыносимых муках, мучился до конца своих дней, чтобы лишился всего. Наверное, он просто больной человек, психопат, со своими какими-то глубокими амбициями доказать миру, что он лучше всех. Такому человеку точно нельзя управлять государством. Это срочно нужно обнародовать. Выхожу из комнаты, брожу по дому, высматривая настоящего Влада Власова. Сильно, сильно хочу его увидеть, обнять, хочу успокоить, душу перед ним открыть, сообщив, что не боюсь его шрамов. Важно, какой ты внутри, сильнее, чем снаружи. Влад, пожалуйста, выйди ко мне. Врываюсь во все комнаты, распахиваю все двери, но там пустота, никого. Только в одну дверь не могу проникнуть на втором этаже, она заперта. Ты здесь? Со всей силы стучу кулаком. Открой, пожалуйста. «Ты мне нужен!» Тишина. Но мне кажется, точнее, я уверена, он сейчас стоит прямо за дверью, прижавшись к ней, слушает мой голос, мое взволнованное дыхание. Я, кажется, слышу, как хрипло и тяжело он дышит. «Открой! Прости меня! Зря я капюшон тронула!» Обреченно опустилась на пол, прижавшись спиной к двери, обхватила колени и уткнулась в них лбом. просидела так не знаю сколько, впав в оцепенение, но долго. Часа два, если не три. Полностью истощилась, выбилась из сил, провалилась в дрему, пока вдруг кто-то большой не подхватил меня на руки. «Идемте, здесь спать не слишком удобно». Мурат узнал о того самого бородатого здоровяка, что привез меня сюда. «Хочу его увидеть. Почему он меня не пускает?» «Слабо. Глаза закрываются». приказал никого не пускать. Ему нужно время, а вам отдых. Мурат относит меня в комнату, которую выделили специально для меня, укладывает на кровать. Я почти мгновенно отключаюсь, потому что пережила сегодня слишком много. А следующие дни кажутся не лучше. Владимир продолжает меня избегать. Похоже, я ранила его очень сильно. Проходит несколько дней, от Мурата я узнаю, что Влад уехал на операцию. просил дать ему время беречь себя и ни о чем не переживать. Также охранник отдельно выделил, что Влад с помощью его лучшего друга активно занимается поисками дочки. При малейшем упоминании о дочери я моментально расплакалась. «Я думаю о ней постоянно, я читаю за нее молитвы, молю высшие силы мне помочь и смиловаться, потому что больше я ничего не могу. Я чувствую себя истощенной и беспомощной». Напряжение и волнение усиливается. Мне так сильно нужно с Владом поговорить, но он даже телефон не оставил. Уезжать куда-либо отсюда я не хочу. Да и куда подамся, ведь у меня нет ничего, никого. Та подружка Лена из Италии... Теперь я уже ничему не верю. Эта мразь, скотина больная, подкупила всех, кого только можно. Лена сто процентов нанятая им актриса». Несколько дней я находилась в доме, иногда выходила на улицу, дышала воздухом и грустила. Подружилась с соседским котиком, который часто тёрся о мои ноги, выклянчивая вкусности или чтобы я его почесала за ушком. Хоть кто-то составил мне компанию и снимал стресс своим сладким мурчанием. Рыженький, толстый, с белыми лапками-носочками, назвала его Рыжик. Вскоре Мурат передал мне телефон, сказал, чтобы я никому ни в коем случае не звонила. не светилась в интернете, использовала его в крайних случаях. Там был номер Влада. Открыла ярлычок с сообщениями, не удержалась, написала: "Я скучаю". Ответ пришёл мгновенно. Правда, не испугалась уродливое чудовище. "Как ты можешь? Нет, ни капли, это бред". Если честно, не настолько его увечья ужасны. Пауза. Ответ задерживался, как вдруг Пиликнула СМС. Мне так сильно тебя не хватает, Полина, прости за всё. Я совершил много ужасных ошибок. Пожалуй, единственный плюс в том, что ты потеряла память, ты их не помнишь. Глаза защипало от подступающих слёз. Ком в горле сдавил. Быстро ответила: "Все люди совершают ошибки. Идеальных людей не существует. Если они чувствуют вину, сожалеют, горят желанием исправиться, им нужно дать второй шанс". Я я сильно тебе благодарен. Скоро меня выпишут, я приеду к тебе, уже буду выглядеть лучше. Мне всё равно, я просто хочу, просто хочу, чтобы ты был рядом. Отправила, добавила. И не сердись на меня, пожалуйста, за то, что сбросила с тебя капюшон. Меня это ни капли не пугает. Для меня главное человеческая душа. Фух. Выдохнула, отложила в сторону телефон. прислушавшись к тому, как сильно и быстро начало биться в груди собственное сердце. Опять пиликнула СМС-ка, глянула на экран, дыхание перехватило, словно миллиард бабочек запорхали в животе, стоило только увидеть заключительное сообщение «Я тебя так сильно люблю». Настроение улучшилось. Теперь я даже стала себя бодрее чувствовать после того, как мы поговорили. Я ждала возвращения Влада из больницы с нетерпением. Все эти дни мы переписывались понемногу, отправляли друг другу голосовые сообщения, в основном их записывал Влад. Он рассказывал мне некоторые моменты из жизни, которые я не помнила. У меня от его рассказов, естественно, лились слёзы. Расскажи ещё что-нибудь, умоляю, забрасываю Влада сообщениями. Уже час ночи, пора в кровать. Пожалуйста, ну расскажи мне что-нибудь про верочку. И он рассказывает: "Только просит дать обещание, чтобы я не плакала. Я пытаюсь честно не плакать, но слёзы сами по себе катятся. Впервые я увидел дочь в детском доме, маленькая такая хрупкая, моя удивительная копия. Сидела в уголке, играя с потрёпанной куклой, когда я к ней подошёл и начал разговор. На маленькой ножке растянулся красный сандалик. Присел на корточки перед малышкой, чтобы его застегнуть. Так трогательно. А я в этот момент была в больнице. Влад сказал меня сбил на машине, я попала в реанимацию. Привёз её домой и в ступор впал. Я оказался один на один с ребёнком, не знаю, что делать, с чего начать, надел фартук, встал у плиты. Впервые учился готовить манную кашу по ролику из интернета. Доченьке понравилось. Накупил крохи игрушек, но знаешь, что меня больше всего зацепило? Вера попросила отдать одну куклу своей маленькой подруге из детского дома, ведь у неё уже много игрушек, а у подруги ни одной. Верочка всегда хотела, чтобы мы были вместе. Наш ребёнок мечтал, чтобы мы поженились. Она любит нас одинаково сильно. Обстоятельства, злой рок не позволили стать нам законной семьёй. Побывав в Аду, в эпицентре пожара, меня осенило. Я понял, что мне больше не нужно ничего, кроме вас двоих. Отложила телефон, не в силах успокоиться. Прорыдала до самого рассвета, думая о многом, напрягая память, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Счётна. Меня преследовал новый страх, что из-за тех витамин я никогда ничего не вспомню. Последнее сообщение, которое пришло сегодня, не забуду никогда. Обещаю, клянусь, я найду нашу дочь, чего бы мне это ни стоило. Тот Влад Самозванец рассказывал мне совершенно другие истории, банальные и так мало. Они меня не цепляли совершенно, а сейчас дух выбивал из тела, будто на сумасшедших аттракционах. Уже в который раз я убедилась, мне внушали ложь. Теперь я чувствую себя в своей тарелке. Меня ничто не гложет, не вызывает сомнений и подозрений. Я однозначно верю словам Влада. Он настоящий. Он моя первая любовь. Единственная сильная любовь. Время тянулось так долго в ожидании. Когда же он приедет? Обещал ещё несколько дней назад не приехал. И так прошла ещё одна мучительная неделя. Не понимаю из-за чего, моё самочувствие резко ухудшилось. Кажется, я отравилась, что-то с поджелудочной. Жутко тошнит, слабость сумасшедшая. Все эти дни я практически провела в постели. Влад приехал, Вошёл ко мне в комнату, застав меня в расплох. Так я и думала, не приезжал раньше, потому что даже несмотря на мои слова, стеснялся своего лица. А сейчас он вошёл ко мне без капюшона, и его лицо выглядело значительно лучше. Приехал! воскликнула в сердцах, поднялась с кровати, кинувшись к нему. Я правда это сделала. Я бросилась ему на шею и крепко обняла, прижавшись щекой к твёрдой, ароматно пахнущей груди. вдохнула и выдохнула с облегчением, ощутив, как тяжёлые объёмные мужские руки оплелись вокруг моей талии, которая была раза в 2 их тоньше. Скучала сильно, а ты безмерно. Стояли так в обнимку, жадно вцепившись друг в друга, чёрт знает сколько, пока моя слабость не дала о себе знать. Жгучий ком начал подкатывать к горлу, я отстранилась от Влада, переживая, что ещё вдруг меня вырвет на него. Мурад доложил: "Ты неважно себя чувствуешь. Что же ты так вызвать врача?" "Нет, нет, отрицаю. Да всё нормализуется, уверен в этом." По-моему, ты похудела. Внимательно осмотрел со всех ракурсов. Бледная. "Я всё же вызову завтра врача. Сколько длится твоё отравление?" "Несколько дней. Но слабость почти неделю, и аппетита нет. Может быть, это последствия тех таблеток дурацких?" Мужчина обхватил ладонями моё лицо. мягко погладил скулы пальцами, глядя на меня глазами, просто утопающими в любви. Никогда не видела такого взгляда. Пошатнулась немного. Его ладони излучали нежность и тепло. Хотелось, чтобы он всегда ко мне прикасался, лелеял, любимал. Мне так от этого хорошо. Только с ним я неосознанно чувствую себя в безопасности. Хочется прилечь, полежишь со мной рядом. Влад среагировал на мои слова мгновенно. Немного наклонился и подхватил на руки, отнёс к кровати, бережно в неё уложил, устроившись рядом. Я легла на бок, он за мной, обвил руками, прижав к себе, наклонился к шее, слегка провёл по ней губами. Села от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах захлестнуло в обойных порциях мурашек. После чего, сама того не замечая, провалилась в сон. Сегодня мне не снилось ничего, ведь мой сон охранял надёжный человек. Под утро вскочила на ноги, потому что меня затошнило. Желудок буквально скрутило в узел. Тогда я поняла, что меня сейчас вырвет. Едва успела добежать до туалета. Меня рвало несколько минут и тошнило от всего, но больше от запаха туалетного мыла. Взяла его в руки, положила в пакет и выбросила в мусорное ведро. Ничего не понимаю. Вернулась в кровать, легла на спину, попыталась расслабиться и начала перебирать варианты тех продуктов, которыми я могла отравиться. Даже не знаю, чем именно. Все свежее, что и обычно я ем. Нет, здесь что-то другое. Перевернулась на другой бок, Влад лежал рядом и крепко спал. Попыталась прислушаться к своему организму, найти еще симптомы. Как раз сейчас я отметила, что низ живота немного поднывает. Опустила ладонь вниз и накрывая живот. Нет, не может же этого быть. У меня не было секса. Но все витамины для беременных, поездки в клинику, к гинекологу для регулярных осмотров. Они ведь не могли, да? Не могли, это же бред. Но тем не менее женские дни не пришли в срок. Задержка больше недели. Влад заворочился рядом и открыл глаза, увидел, что я опять плачу, по щекам текут слёзы. а меня всю колотит и подбрасывает, будто мы едем по кочкам». «Эй-эй, маленькая, что такое?» Руку вперед протянул, смахивая слезы, обхватил меня и прислонил к себе, пряча мое лицо в своей крепкой и надежной груди. Вздохнула. Сжала пальцами его рубашку очень сильно. «Как я ему скажу?» «Но не сказать не имею права, он все равно догадается». «Я...» «Колотит меня просто на грани». Даже не знаю, какая будет реакция. Ведь он может не поверить, подумать, что я спала с вот чекнутым гадким братом, а его обманула. Захватываю губами воздух будто не своим голосом, испытывая мощнейшую порцию страха, добавляю: "Я, кажется, беременна".